Глава 47. Быть или не быть. Незадолго до того, как меня начали пытать хала передолом, в спецбольницу привезли больного Савченко. Его направили в наше отделение. Поскольку Савченко был настоящим сумасшедшим, то он и совершил сумасшедший поступок. Для здорового человека это бы называлось преступлением. Он избил, и, кажется, из увечёл врача-психиатра, который лечил его на свободе. Кажется, тут нечего копать ломать. Другие уголовники из нашего отделения наделали дела похуже. Однако врачи считали иначе. Врачи возмущены до глубины души. Шёпотом говорили сёстры и добавляли ещё слова Бачковской. Почему такой преступник должен жить на свете, если он из увечил действительно хорошего человека? Они ссылались также на пруса, который якобы велел лечить его без нисхождения. Что это означало на деле, мы все увидели скоро. С первого дня Бочковская назначила Савченко хала передол в уколах. Скоро дозу увеличили до предела, а количество уколов до 3 в сутки. Пришёл в отделение Савченко своими ногами, но в отделении перестал ходить. Лошадиной дозы халаперидола свалили его с ног. За несколько дней Савченко, ещё совсем молодой человек, изменился неузнаваемо. Он похудел, осунулся, под глазами легли мешки. У него появились те же симптомы поражения центральной нервной системы, что и у меня. В туалете он не мог справиться. У него начали трястись руки, ноги и голова. Появилась заторможенность. Санитары, видя, что врачи и сёстры относятся к Савченко с неприкрытой ненавистью, в свою очередь били и пинали его нещадно. Савченко не возражал и никак не реагировал на это. Например, вызывают санитара его на очередной укол. Услышав, что его зовут, он медленно, медленно поднимался с койки, также медленно всовывал сперва одну ногу в тапочек, потом через минуту другую ногу. У санитара лопалось терпение. Он хватал Савченко за что попало и пихал в направлении манипуляционной. Пока инерция не иссекала, Савченко, как неодушевлённый предмет, двигался куда его пихнули, а потом застывал в самой неестественной позе, бывало даже с поднятой ногой. Новый пинок санитара ещё несколько шагов. Сперва у Савченко атрофировалось мочеиспускание, затем речь Наконец атрофировались глотательные функции. Это произошло примерно через полтора месяца после начала лечения. Ежедневно его видели сёстры, часто врачи, но никому в голову не приходило отменить халоперидол, хотя было видно, что Савченко еле жив и не сегодня-завтра умрёт от халоперидола. Ходить в столовую Савченко уже не мог. Врачи приказали приносить ему пищу в отделение и кормить насильно. Кто будет кормить? Не сёстры же, конечно, только санитар. А уголовнику санитару это нужно? Каждый день, стоя в очереди за лекарством, я невольно наблюдал, как дежурный санитар в коридоре кормил Савченко. Так было и в тот памятный день. Сперва санитар вытолкнул Савченко из камеры в коридор. Когда санитар перестал его таскать, Савченко застыл, высоко задрав голову. открыв рот и оттянув руки назад ладонями в стороны. Ноги его были расставлены так, будто он стоял на льду и боялся поскользнуться. Все его члены заметно дрожали. Санитар взял с подноса, принесённого официантом, миску супа, поднял её и опрокинул на ту часть лица Савченко, где ориентировочно находился его рот. Я уже не говорю о том, горячо было больному или не горячо. В рот попала только незначительная часть супа. Остальное полилось за ворот рубахи и на пол. Но Савченко не сделал ни одного глотательного движения. Он не мог глотать. Санитар отдал пустую миску официанту и велел отнести в раздаточную. «Готово! Покормил!» — крикнул он сестре. «Тогда ведите его на укол!» — ответила сестра. «Сюда, в сестринскую. Не пойду из-за него в манипуляционную». Через несколько минут санитар вытолкнул Савченко из сестринской после укола. Едва только санитар перестал толкать его, Савченко покачнулся и стал падать. Санитар хотел было поддержать его одной рукой, но не удержал, и Савченко упал на пол к моим ногам. "Ну, Боров, вставай, что разлёгся?" закричал санитар, но Савченко не пошевелился. Тогда санитар ухватил его обеими руками, поднял и прислонил к стене. Савченко опять упал. Тут санитар что-то понял и позвал сестру. Дежурная медсестра вышла из сестринской, подошла к лежащему на полу Савченко, посмотрела на него и сказала санитару: "Не поднимайте его, он умер. Пусть лежит здесь, а больных по палатам". Санитар подскочил к нам, нескольким человекам, ещё не получившим лекарств и стоящим в очереди, и велел всем временно зайти в рабочую камеру. Затем он закрыл на замок дверь рабочей камеры. В камере громко говорило радио. Раздуваясь от напряжения, репродуктор вещал об очередных мирных инициативах советского правительства, без конца повторял имя Брежнева со всё новыми и новыми лестивыми эпитетами. Как же так, думал я. Только что при мне убили человека. Пусть этот человек сумасшедший. Пусть он совершил преступление, Но ведь его убили не по суду, его просто линчевали. И кто линчевал? Женщины в белых халатах. Официально они называются врачами и медсестрами. И когда их называют палачами, они оскорблены. Внешне они и не похожи на палачей. Внешне они, как все, так же одеваются. Одни красиво и изящно, другие не так красиво и не так изящно. Они имеют те же заботы, что и другие люди: дом, семья, пенсия. Они имеют даже те же страсти, любят друг друга, ревнуют. Врач соседнего отделения даже застрелился на почве ревности. А наша медсестра Любовь Алексеевна дважды травилась, но её каждый раз спасали. Они любят цветы. В ординаторской на столе у Бачковской в любое время года стоят живые цветы. И у них у всех чистые, иногда даже надушенные руки. Ни у кого из них не найдёшь рук измазанных в крови, как принято думать о палачах. Кто же они все такие? Обыкновенные люди или наоборот, не люди? А если не люди, то как они воспитывались? И откуда они взялись? Как коммунисты умеют находить таких людей, которые пытки и убийства превращают в свою рутинную работу? И еще вопрос. Может быть, они ни в чем не виноваты? Может быть, когда придет час, они ни за что не будут отвечать, потому что лишь выполняли чужие приказания? Мне кажется, что какое-то оправдание все они уже имеют в душе. Это кроме фальшивых документов и легенд, которыми всех их еще в мирное время снабдило КГБ. Моему соседу по койке, политзаключённому Залускому, тоже делали уколы. Куда ему колоть-то? У него нет мяса, одни кости, весело смеялась медсестра Стаценко. Действительно, Залуский представлял собой один скелет. У него не было родных. Наверное, коммунисты всех его родных репрессировали. И он никогда ни от кого не получал ни денег, ни посылок. Тридцатилетнее хроническое недоедание наконец привело к дистрофии. У Залуского начался голодный понос. Я хорошо помню голодный понос у ленинградских дистрофиков в годы блокады, когда не стесняясь друг друга, люди садились на оправку на улице рядом. И я сразу понял, что дни Залуского сочтины. Было больно на него смотреть, когда ему надо было в туалет. Он осторожно вставал с койки, И в одних кальсонах подходил к двери камеры. Зажав пальцем через кальсоны анальное отверстие, он тихо-тихо стучал в дверь. Никогда с первого раза Залуского в туалет не пускали. Будет оправка по графику. Чего стучишь? Не стучи. Никогда, кричали ему санитары, зная, что Залуский бедный из-за открывания двери ничем им не заплатит. Он продолжал тихо, тихо, чуть слышно стучать. Когда наконец дверь открывали, кальсоны Залуского были уже мокрыми, и по камере шёл отвратительный запах. За это другие больные его ненавидели и даже били. В туалете Залуски полоскал свои кальсоны в холодной воде, а потом мокрые снова надевал на себя. Через некоторое время всё повторялось снова. Обреченных на смерть больных администрация концлагеря старалась выписывать. Срочно выписали из Алузского. Он умер от дистрофии в вольной больнице, как только его туда привезли. Однажды, когда я дремал под действием халоперидола, дверь в нашу камеру с шумом распахнулась, и в сопровождении свиты вошел Прус, а с ним какой-то другой подполковник. Прус что-то сказал своему спутнику, безразлично скользнул взглядом по мне, по моему соседу молодецкому, затем повернулся и неторопливо вышел обратно в коридор. Как оказалось, Прус уходил на пенсию и перед уходом сдавал дела новому начальнику спецбольницы. А ведь я мог попытаться уничтожить этого крупного представителя ненавистной мне советской власти. думал я, лёжа в койке после ухода пруса. Почему я этого не сделал? Может быть, я упустил единственный шанс отомстить за свою загубленную жизнь? Или бог предоставит мне другой шанс в этом роде? Но думать было трудно. Мешало лекарство, и я снова задремал, переключившись на созерцание своей внутренней физической боли. Наша четвёртая камера по праву называлась камерой хроников и смертников. В ней не было ни одного хоть сколько-нибудь сохранного больного. Все находились в бреду. Все круглые сутки лежали в койках, бормоча бессвязно какие-то слова или же внезапно возбуждаясь, то есть приходя в исступлённое бешенство. В довершение всего, камера была самая тёмная. Под потолком висела такая слабая лампочка, что не было возможности даже разобрать черты лица своего соседа. Такая обстановка ещё более усугубляла и без того тяжёлое моё положение. Так прошла зима 1975 года. Поскольку в отличие от Савченко мне делали не три укола, а передола в день, а только один, а другие два раза я получал таблетки, то я сравнительно долго сопротивлялся приближающейся смерти. Несмотря на строгие приказы врачей проверять у меня во рту, спустя 3-4 месяца после приказа некоторые сёстры отступили от этого правила. Одной из них оказалась Любовь Алексеевна. Однажды она приказала санитару поднять меня с койки и привести в сестринскую. Мои дочери задали перевод английского текста, а она не может сказала мне Любовь Алексеевна. Я сделал над собой нечеловеческие усилия, сел и приготовился переводить. Однако выяснилось, что я не вижу. Холопередол повредил мне глаза, которыми я гордился всю жизнь. Теперь мне требовались очки. Сестра взяла очки у Муравьёва и дала их мне. Кое-как я стал разбирать слова и с большим трудом всё-таки сделал перевод. Сестра отблагодарила меня. На ближайшем приёме лекарств вместо прописанных мне 8 таблеток Халлоперидола в моём стаканчике оказалось только 4 таблетки. Конечно, я не стал глотать и их. Справедливо полагаю, что теперь Любовь Алексеевна не будет смотреть мне в рот. Однако с уколами дело обстояло много хуже. Сёстры боялись друг друга, и поэтому даже мои друзья, тихо проговорив извините меня, вводили яд в мой организм. С каждым днём увеличивалось неуклонное и неотвратимое отравление моего организма. Боли, судороги и онемение пальцев рук и ног стали постоянными. Весной произошёл качественный скачок. Мой организм исчерпал все возможности сопротивления яду, и у меня полностью атрофировалось мочеиспускание. промучившись больше суток, я обратился к медсестре. Дежурила Лидия Михайловна. Выслушав мою жалобу и выразив сомнение, она всё же вызвала уборщика сестринской Медведева и велела ему взять у меня мочу катетером под её руководством. Убедившись в том, что я сказал правду, сестра рекомендовала мне обратиться к врачу. Березовская приняла меня под вечер. Нина Абрамовна сказал я войдя в ординаторскую Отмените мне, пожалуйста, халопередол. У меня атрофировалось мочеиспускание. Сегодня у меня взяли мочу катетером. У меня также онемели пальцы рук, и я не могу удержать даже ложку. Я не могу спать и не могу ходить. У меня плохо слушается язык во рту, и я с трудом глотаю пищу, и я очень заторможен. А почему вы меня главной фашистской сволочью называете?" вдруг спросила меня Нина Абрамовна. "Кто вам сказал такую глупость?" "Кто бы ни сказал, но это не глупость, а правда." "Нет, это не правда. Вы сами знаете, что вы не главная, и я это тоже знаю. Хотя бы поэтому вы могли судить о том, что ваши доносчики всё сочинили. Вы всегда и всё отрицаете, Витохин. Вы отрицаете, что меня фашистской сволочью назвали. Вы отрицаете так же, что собирались бежать из Советского Союза. Вы, наконец, отрицаете то, что вы сумасшедший. Плохо ваше дело, Витохин. Пока вы не сознаетесь во всем, никто вам лекарства не отменит. Это мое последнее слово. Санитар, уведите. Я сказал ей не о всех своих болезнях. Меня очень сильно мучила отрыжка желчью, которая началась месяц назад. После каждой такой отрыжки я не знал, куда деваться. Так нехорошо мне было. Да и потом все время ощущался вкус желчи. Но говорить о болезни желудка было опасно. В два счета могли отправить в хирургическое отделение, а там без всякого моего согласия сделать операцию. После операции оперированные, как правило, отправлялись в баню, а оттуда в пикапчике на свободу. Прошло ещё несколько дней, и я понял, что если ничего не изменится, то через неделю, максимум через 2 недели, со мной произойдёт то же самое, что случилось с Савченко. Пока я ещё мог соображать, хотя и с трудом, хотя и медленно, я должен был найти выход равнодушие Предвестник близкого конца, как и тогда, в сорок втором году в блокадном Ленинграде, захватывало всё моё существо. Несмотря на умственное оцепенение, я старался решить вопрос: что лучше? Умереть как гордый человек, ни в чём не уступивший своим палачам, или сделать им временную тактическую уступку, которую потом отквитать старицей? Тактика временных уступок противному ему характеру, всему моему существу, но другого выхода я не видел. Тем более, что в случае моей смерти умерло бы и то, что скопилось в моей голове за многие годы. А скопились у меня в голове размышления советского политзаключённого, которые несли в себе определённый заряд и рациональное зерно. Я был в этом уверен. и они должны были быть доведены до сведения других людей.